Глава вторая. Я начал спускаться вниз в среднем темпе. Практически трусцой. Спуск тут достаточно пологий, так что навернуться не боюсь. Ну и значит, что обратно заберусь без проблем. Вышло, как я и предполагал. Пока я трусил пятьсот метров, Гейс неспешно прошагал километров пятнадцать. Это только кажется, что он медлительный, но за счет своей высоты он на самом деле просто летит. Как только Кеттонойхер переступил булыжники, я тут же кинулся к ним. Вернее, про булыжники я погорячился. Это сверху мне так казалось. А по факту каждый из них оказался выше меня. Так что это настоящие глыбы. Только я прикинул в голове, и зачем же я сюда прибежал, как случился форс-мажор. Гека Хейер прошел еще несколько шагов. Затем, остановившись на месте, начал как-то грозно разворачиваться, с каждым небольшим поворотом взмахивая вверх всей кучей своих рук. Справившись с разворотом, он зашагал обратно. «В мою, блин, сторону!» «Бежать куда-то в сторону?» «Не, не успею. Так что я остался прямо между двух глыб. Если даже наступит, раздавить не должен». «Не наступил». Когда над моей головой пронеслась нога из полина, меня ж ветром обдало. Отсюда с нижней точки, прямо из-под гиганта, все казалось слишком уж нереальным. Было бы тут солнце, он бы его собой заслонил. Ну, не бывает таких туш. Это же чертова Годзилла. А когда такая туша нависает над тобой... Ух, адреналина я хапнул прилично. Когда нога Гейса опустилась метрах в тридцати впереди, на Бедрок, я приготовился к тому, что тряхнет знатно. Но нет, я даже вибрации не почувствовал. То ли это какая-то ниндзя Гекка Тонхейр. То ли это еще одно свойство этого черного с вкраплениями серого материала, из которого состоит весь тартар? Гес перенес вторую ногу через глыбы, и меня еще раз обдало ветром. Не, это я, конечно, переборщил про то, что мы с Суцелом, с одним Гека Том Хейером бы справились. С такой тушей сделать что-то нереально, и божественная форма Суцела тут не поможет. Это будет как пацану против здоровенного мужика выходить. А если там еще и магии есть в общем ну и он нафиг я для себя уже в общем то все решил надо соглашаться на условия аида а то без моей главной фишки силы земли даже если я найду неукту переговоры с ней пройдут скажем так не так эффективно как могли бы прежде чем свалить отсюда наверх с суцеллу я решил все таки осмотреться вокруг не просто так же я сюда бежал обежал вокруг первой глыбы ничего а вот за второй валялись два валуна мне по пояс и один кусок размером с человеческую голову. Поднял его в руки и всмотрелся. Бэдрок. Все верно. Та самая порода. Пихнул его в мешок инвентаря. Вдруг пригодится как-то. Или смогу его как-нибудь использовать. Все-таки у породы крайне интересные свойства. И вот теперь я стартанул обратно на полной скорости. Вдруг рука с пять вздумает развернуться. Но нет. Добрался до суцела я без каких-либо проблем и сходу заявил ему. Это тварь просто циклопических размеров. Кстати, циклопы там тоже вроде как имеются. Бог приподнял одну бровь. — Ты и для этого спускался. Так это я отсюда видел, мог у меня спросить. Но снизу меня проняло гораздо сильнее. Что думаешь, соглашаться на предложение Аида? Бог задумчиво кивнул. — Другого выхода я не вижу. Несмотря на то, что других вариантов он не видел, это не помешало ему попробовать открыть портал в Виторию, но нет. Аид оказался прав, это не сработало. Бог также решил проверить на прочность сами ворота. Слишком уж воздушными они выглядели, но тоже ничего не вышло. Десять минут суцел, хреначил молотом по воротам. Единственное, чего он этим смог добиться, это звона в моих ушах. В общем, вывод был очевиден. Отсюда действительно не выбраться. Во всяком случае, вот так, сходу. Тогда мы привалились к стеночке прозрачных ворот и просто стали ждать Аида. И если я свалил через часок в реальный мир, то Суцелу пришлось торчать там в одиночестве. Даже было как-то жаль оставлять его там одного. Но он меня уверил, что как-нибудь переживет и плакать не будет. Ну да, он не кисейная барышня, не расклеится. Так что я вышел из игры. В реальном мире вышло так, что и Эли сегодня была свободна. Так что мы просто устроили себе день отдыха. Но заказывали себе кучу еды из доставок и посмотрели две киноновинки. В общем, просто расслаблялись и хорошо провели время. Так что ложился на кровать и надевал шлем, я в достаточно приподнятом состоянии. Когда чернота экрана сменилась на картинку и наполнилась светом факелов, то я обнаружил Суцелла все на том же месте, где он и сидел. А вот теперь совесть меня уколола. Блин, надо будет постараться, чтобы вытащить его отсюда. Аид появился тогда, когда я обещал. Ровно через двадцать четыре часа после своего ухода. И без всяких здрасти сходу спросил. Какое решение вы приняли? Хоть спросил он нас обоих, но еще по прошлому разу было понятно, что спрашивает он меня. Так что я и ответил. Мы тут посовещавшись, и я решил, в общем, решили, что твое предложение нас устраивает. «Отлично!» — Аид хлопнул в ладоши. «Тогда приступим. Не будем тянуть». Хм. Аид достаточно прямолинейный. Ну или время свое ценит. Не стал вести ненужные разговоры. Сходу перешел к цели. Он тем временем продолжал. «Ты?» — Бог показал пальцем на Суцела. «Покинь проход. А дальше все будет в руках Гидрар Герума». Суцел посмотрел в сторону, где должен был быть я, кивнул мне и молча отправился на выход. Аид же, глядя мне в глаза, начал инструктаж. «Скажешь, Парсифоне, что ты, Одея, это пароль!» Я кивнул головой, мол, понял, и на этом инструктаж закончился. Когда Суцел полностью пропал из вида, Аид достал какой-то медный штырь, поткнул его куда-то в ворота, распахнул их на себя. Тут же его тело покрыло три ряда разнообразных щитов. Один прозрачный, второй чуть голубенький, и третий почти черный у самого его тела. Я аж усмехнулся. Но предосторожность его стороны, конечно, не лишняя. Я хоть и землей тут управлять не могу, но кто мешает тем же телекинезом отбить Аида о стены? Сделав шаг вперед, увидел, что Бог удерживает этот рычаг с силой, не давая воротам захлопнуться. Блин, и это хорошо продумал. Если у меня даже получится ее убить, что крайне сомнительно, при наличии таких щитов, то я без рычага не открою ворота. А то, что он вывалится из Аида с лутом, крайне маловероятно. Дальше я даже подумать ничего не успел, так как со следующим шагом меня подхватила какая-то темнота. Засосала в себя. Ощущение, что протащила долю секунды где-то в своих недрах и выплюнула у входа в пещеру. Ух, как на аттракционе покатался. Мне кажется, у меня даже волосы дыбом встали. Я тут же оглянулся по сторонам. Да, та самая пещера, в которой нас и заманила ид. И хоть сейчас полупещера был на месте, я на всякий случай сделал два шага назад от него подальше. Ну что ж, первый шаг сделан. Осталось дело за малым. Всего-то решить кучу проблем и умыкнуть богиню Солимпа. Ну, а если серьезно, то первая проблема совсем уж немалая. Ну да, я снова в темном мире. Вот только, чтобы вытащить Суцела, мне нужно попасть в Виторию. А чтобы попасть в Виторию, мне нужен Суцел. Замкнутый, мать круг. Стоило ли рассказать это Аиду и попросить его открыть мне портал? Ха-ха, даже не смешно. При нем даже заикаться об этом не стал. Как только я передам ему кольцо со сферы, он тут же телепортируется забирать свою Персифону сам. Тогда зачем я ему нужен буду? Верно, буду не нужен. Дать кольцо со сферой Хло или, может, Блуму? Только если совсем от безысходности. У меня до сих пор сердце ёкает, когда даже суцелу сферу даю. А если дам Хло, меня тогда хомяк на месте загрызет. Ну и какие еще варианты? Есть еще самый первый вариант — «валить смерть», чтобы я и сам мог пользоваться сферой. И теперь этот вариант не выглядит таким уж нереальным. Пока мы развились тот уцелом, я набрал столько силы, что убийство смерти из разряда фантастики перешло во вполне себе рабочий вариант. «Валить богов на пролом, когда они этого не ожидают — отличный метод и вполне рабочий». Я плотно задумался. А ведь это реально сейчас может сработать. Надо только добыть информацию, где обитает смерть, и когда лучше всего к ней пробраться. обдумное мне настолько понравилось, что я прям загорелся этой идеей. Остался только решить вопрос добычи информации в отсутствии суцела. Ну, это я, кстати, знаю, к кому обратиться. Мое лицо искривило кровожадную улыбка. Фуфлонс, тебя скоро ждет беседа. Для меня очень плодотворная. Для тебя же не совсем приятная.